Глава 35. За пределами логики. Ты поздно пришёл с работы, сказала Изабель. Я волновалась, думала, что до тебя добрался тот человек. Какой человек? Тот, он бал, что раскроил тебе лицо. Изабель шёлдела в гостиной, в доме стены которого были заставлены книгами по истории и математике, в основном по математике. Она убирала ручки в стакан и смотрела на меня строго, потом чуть смягчилась.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 Скорее наоборот, усиливалось. Мне смешно. Я не пытался шутить. Изабель долго смотрела на меня, потом выронила авторучку. Крышечка отлетела. Разлились чернила. О чём ты говоришь? Я повторил. По-видимому, её больше всего интересовало сообщение о том, что мы с Мегги занимались сексом. Интерес был настолько велик, что Изабель начала задыхаться и запустила стакан с ручками в направлении моей головы, а потом расплакалась. "Почему ты плачешь?" спросил я, хотя уже начинал понимать почему. Я подошёл ближе, и тут Изабель набросилась на меня, замахатив руками с такой скоростью, какую только допускали законы анатомии. Её ногти царапали мне лицо, добавляя свежих ран. Потом она замерла и просто смотрела на меня, как будто у неё тоже появились раны, только невидимые. Прости, Изабель, пойми, я не осознавал, что делаю что-то не так. Это для меня всё новое, ты не представляешь, насколько мне это чуждо. Я знаю, что с моральной точки зрения плохо любить другую женщину, но я не люблю её. Это просто удовольствие, такое же, как бутерброд с арахисовой пастой. Ты не осознаёшь всей сложности и лицемерности этой системы.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 Я взял её за запястье. Останься, сказал я. И тогда это случилось. Её рука налетела на меня с яростной силой. Её стиснутые пальцы остеоидом врезались в планету моего лица. На сей раз это было не царапина и не пощёчина, а затрещина. Так вот, чем заканчивается любовь. Раной поверх раны, поверх ещё одной раны. Я сейчас уйду, а когда вернусь, хочу, чтобы тебя здесь не было.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 и ничего не увидел. Я ещё раз погладил Ньютона, принёс извинения и вышел из дома.